Глава 18. Москва. Всего день в Москве пробыл, а воспоминания о Паланге сразу потускнели. Хотя какого-то негативного осадка и не осталось после поездки. Да, из-за дождливой погоды на море отдохнуть особенно не получилось. Но компания у нас там все же подобралась в целом неплохая, это надо признать. А уж в проферанс я наигрался на год вперед. Поздно вечером в дверь тихонько постучали. Решил, что это Эльвира опять пришла. Она обычно именно так тихонько стучит, чтобы малышей не разбудить. Но когда отворил дверь, за ней оказались Гриша и Родька. «Привет, привет!» — радостно сказал я, впуская их внутрь. «Дом слухами полнится, что вы с отдыха вернулись!» — сказал Гриша, крепко пожимая мне руку. «Все верно, а вы как сами?» «Ну, про меня-то знаешь. Какой тут отдых?» — развел руками Гриша. — Родька неплохо так Рим провел в деревню. Да, сын? — Точняк. — Коротко подтвердил тот. — Ну, теперь я понимаю, почему моя бабушка твоего сына мне рекомендует как образец настоящего отдыха. Засмеялся я, приглядевшись к пацану. Еще немного, и можно было бы в фильмах про африканцев без грима сниматься. Родька действительно загорел знатно. Небось, все лето в деревне в одних шортах бегал. — Ну что, ты там, коров-то, погонял хворостиной? — спросил очень гордого моими словами про его загар парня. — Да не было смысла их гонять, — махнул рукой Родька. — Они смирные, глаза у них добрые, еще не любопытные. Представляешь, одна корова все время подходила, если спать кто-то из нас ложился. Задремлешь в тенечке, потом просыпаешься, открываешь глаза, а она мордой прямо над тобой нависает и смотрит внимательно. Я первый раз чуть не обделался от страха. Потом уже привык. Одна такая злая корова была, бодучая. Но к ней с хворостина лучше не идти, если дерева нет поблизости, на которое можно быстро взобраться. Даже так. Надо же, какие страсти. При посьбе коров бывает. Покачал я головой, слушая пацана с упоением, рассказывающего о своем летнем деревенском досуге. Вот кто в набрался. — Надо посидеть как-нибудь, новостями обменяться, — сказал Гриша. — — Так давайте с нами завтра в деревню, Мы там пару дней рождения отмечать будем, — предложил я. — Нет, в деревне не получится. Надо ротьку к школе готовить. Тетрадки всякие там покупать по списку и все такое. К парикмахеру его отвезти. А то зарос так, что глаз почти не видно. — Ну, давай тогда как-нибудь просто вечером посидим в городе, — предложил я. И на этом и договорились. Берлин, штази. Майор Бауман нанес визит полковнику Хоффману Рихтеру чтобы согласовать очередную стадию операции по Павлу Ивлеву, студенту МГУ и сотруднику Кремля, на которого обратил внимание его агент в июле. Предварительное одобрение от Рихтера у него было, но в его интересах было посвятить начальника в нынешнее состояние дел. Пришлось напомнить полковнику, про кого он говорит. За месяц много чего произошло. А, вспомнил, вспомнил. Наконец замахал руками полковник. Это было почти в начале того сумасшедшего по загруженности фестиваля, когда я почти не спал. Не мудрено, что из головы вылетело. Так мы договаривались, что ты подберешь подходящую студентку из наших, что учится в МГУ, чтобы она соблазнила этого парня. Как, кстати, ты назвал эту операцию? — Операция «Мотылек», герполковник, — сказал Бауман. И что касается студентки, то пришлось немного изменить первоначальный план. Из тех, что уже учатся, не удалось подобрать годного для этих целей агента. Одна из подходящих студенток задействована по другому фигуранту, другая уже помолвлена. С нашим же студентом приказать делать то, что обрушит ее личные отношения, нам ни к чему. Можно вызвать у нее ненависть к нам со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я нашел подходящую девушку из тех, что будут учиться на первом курсе экономического факультета в этом году. Луиза Буркарт. Активистка Союза свободной немецкой молодежи. нам привела ее тетя, наш сотрудница на пенсии. Красивая и умная девушка, и с полным пониманием отнеслась к той задаче, что мы перед ней поставили. Сказала, что ради Родины готова на все. Пусть по приезду сразу придет наше посольство пообщается с нашим резидентом. Она уже выехала в Москву, и я дал ей такие инструкции, ⁇ кивнул Бауман. «Ну что ж, майор, вы планировали эту операцию, вам и карта в руки», — развел руками полковник. «Информируйте меня периодически о ходе реализации операции «Мотылёк». дагер полковник. Москва, Лубянка. Майор Румянцев выходил из отпуска с очень нехорошими предчувствиями. Уж больно специфические вопросы проявлял ему задавал приехавший к нему в Ленинград майор Корольков. Каждый день во время отпуска он только и думал об этом. Но в этот раз чутье подвело. Впрочем, мог бы и сам догадаться, что вокруг Ивлева всегда происходит черти что, но пока что ни разу это плохо на нем не отражалось. Так что, придя в первый день на работу, он обнаружил, что тут прям-таки лубочная картинка, а не те ужасы, что он себе уже вообразил. Во-первых, настроение у коллег было радужным, ведь Третьякова сняли. Как ему рассказали, одно время ходили упорные слухи, что и вообще выкинут из комитета на пенсию. Но нет, говно не тонет, с сожалением покачал головой старлей Глеб Соловьев. Но то, что не только с нашего отдела ушел, но и с управления, это уже огромный плюс. Он же тупой, как пробка. И вроде как нехорошо так говорить про старшего офицера, но в этом отношении никто упреков старлея не делал. В связи с полным единодушием по этому вопросу в коллективе. А майор Артамонова и вовсе сказала в адрес Третьякова кое-что нецензурное. Второй очень хорошей новостью стало то, что уже и новый начальник появился вместо Третьякова, и вполне вменяемый, подполковник Кутенко Глеб Петрович. Румянцев, помимо этого, еще и неплохо его знал по совместной операции, которую они проводили три года назад. Его тогда прикомандировали к отделу, в котором тот был замом, и они неплохо в тот раз познакомились. И это было тоже очень хорошо, потому что открывало перед Румянцевым определенные карьерные перспективы. Кутенко еще не успел выбрать себе зама, и Олег Петрович тешил себя мыслью, что, возможно, он даже дался его выхода из отпуска. Стать замом в отделе было бы очень неплохо. Ведь тогда, когда однажды Кутенко пойдет на повышение, у него будет хороший шанс занять его место. Тем более, что должность зама подполковнища. Это повышенный шанс стать подполковником пораньше. Третья хорошая новость — с Ивлевым вроде бы уже никаких проблем не было. Соловьев рассказал ему, какие комбинации третьяков тут выстраивал вокруг Павла, и Румянцев долго качал изумленно головой. А вот же упертый сукин сын этот полковник. Попер буром на человека, который в Кремле работает. В принципе, логично вышло, что доигрался на блин. Ивлев, наверное, злой будет? когда с ним в следующий раз придется встречаться. Вряд ли он спокойно отреагировал на то, что его из нее силикатов выперли, по приказу Третьякова. Соловьев, конечно, не знал, что и как там вышло с махинациями Третьякова. Его командировали очень удачно для него из Москвы в самый разгар событий. Но Румянцев определенные догадки по этому поводу и сам имел. Похоже, все эти инсинуации Третьякова по поводу Ивлева каким-то образом достигли ушей Вавилова. А тот заявил горой. Он даже велел его прослушивать, в надежде получить какую-то дополнительную полезную информацию. Так что вполне возможно, что, открыв охоту Заивлеван, Третьяков сам себе яму вырыл. Правда, как довольно быстро узнал румянцев, прослушку ту уже сняли. Ну и ладно. Остачертело уже читать всю эту ерунду, что бабу у Ивлева на квартире обсуждали. Как будто у него самого дома этого мало, когда к жене подруги приходят. Олег Петрович поговорил с майором Муравьевым. Тот рассказал, что лично по приказу Вавилова для его подопечного дачу выбирал. в Компенсацию за проблемы с полковником Третьяковым. «Эх, жаль, что меня в городе не было. Можно было бы и без этого обойтись», — покачал Румянцев головой. «Как это?» — удивился Муравьев. «Да должок у Юлева есть перед нами, который вполне можно было с него стребовать. Можно было и без дачи обойтись. Просто долг бы ему списал...» чтобы он закрыл глаза на эту выходку Третьякова. Какой конкретно долг есть у Ивлева перед комитетом, Муравьев не стал спрашивать. Да и Румянцев сам бы не рассказал, если бы тот спросил. Некоторые вещи по поводу своих агентов разбалтывать даже тем, кто тебя замещал в общении с ними, пока ты был в отпуске, не стоит. А ведь Ивлев тогда просил за задержанного музыканта, и Румянцев пошел ему навстречу. С другой стороны, долг остался. Еще ему может пригодиться, когда Наивлеву нужно будет надавить. Румянцев даже подумал, не позвонить ли Павлу, а расспросить, как лето прошло. Но потом решил, что лучше дождется, когда Вавилов из отпуска выйдет, и, наверное, сразу велит Ивлеву провести какую-нибудь очередную лекцию. Тогда с ним и пересечется. Но пока что лучше взяться за те дела, которые позволят ему прямо сейчас произвести хорошее впечатление на нового начальника. А вдруг повезет, и он действительно предложит ему стать своим заместителем. Московская область, Коростово. Когда утром, наконец, добрались до деревни, выдохнул с облегчением. Дорога в этот раз получилась нервная. Наших мальчишек неожиданно укачало. Пришлось несколько раз делать остановки, гулять на свежем воздухе. В машине Ахмада вообще был концерт. Ренат оказался ни секунды не путешественник. Я думал, что он, как все приличные младенцы, будет сопеть в две дырочки, едва машина с места тронется. Куда там? Орал всю дорогу. Ничего не помогало. Вы, может, езжать уже вперед. Быстрее на месте будете. Предложил им во время очередной нашей санитарной остановки. А то у нас парни сегодня тоже бастуют, сами видите. Чувствую, не раз еще гулять будем вдоль обочины. Да нет, наоборот, махнула рукой бабушка. Мы с удовольствием погуляем, немного подышим. «Ренат кричать перестает, только когда машина останавливается. Хоть передохнем немного, а рева его голова трещит». Голосистый парень, моя порода», — усмехнулся Ахмат. «Пять хорошо будет, когда вырастет». «Главное, не оглохнуть нам до этого, чтобы хоть послушать», — хмыкнула скептически Эльвира. А Полинария в это время сидела в машине с открытой дверцей и тоже отдыхала, пока Ренат дал им передышку. Так и продолжали ехать вместе, периодически останавливаясь. Где-то на третьей примерно вынужденной остановке нас догнали Эльхаж же. Удивленно вышли оба из машины, припарковавшись за нами. Услышав, в чем дело, сочувственно потрепали мальчишек по головам. Попросили их поехать вперед, предупредить Никифоровну и дедов о задержке. — И скажи Никифоровне, отвара заварить побольше из с ромашкой, — попросила бабушка Диану. Детям всем троим подойдет. «Не скупаем сразу, чтобы успокоились, а старшему и попить немного можно». Ильха же укатили, заверив, что все сделают, а мы остались на дороге гулять. Когда остановились в следующий раз, за нами неожиданно припарковался у обочины незнакомый «Жигуленок». «Кого там наши прогулки заинтересовали?» — вопросительно наблюдал я за незнакомой машиной. К моему изумлению из «Жигуленка» выскочила Инна, следом и Марат подтянулся. — Здорово! — протянул я ему руку. — Привет, сестренка! — поприветствовал Инну. — Что у вас случилось? — поинтересовалась сразу сестра, включив доктора. — Укачала? — Да гуляем! — кивнул в ответ. — Ничего страшного. Просто едем с остановками. — Понятно! — кивнула Инна. — Надо будет понаблюдать за ними. Может, приболели? — Раньше не укачивала ведь их? — Нет! — покачал я головой. — Ну, пока рано делать выводы! — подвела итог с деловым видом сестра. «Мало данных. Возможно также, что вестибулярный аппарат просто развивается. Уберечься надо. Не ездить пока никуда с детьми, чтобы стабилизировались. Будем разбираться», — кивнул я мысленно согласившись, с счастью про мало данных. «Мы тогда вперед лучше поедем», — сказала Инна, встревоженно обернувшись к машине. «А то, если мой Сашка состояние ваших мальчишек заметит, цепная реакция начнется, тоже будем останавливаться дальше всю дорогу». — Тогда действительно поехали лучше. На месте потом поболтаем. Тут же подхватился Марат. — уж не против? — уточнил он у меня. — Не против. Езжать, конечно, — усмехнулся в ответ. — Но когда приедем, я хочу знать всю историю в подробностях, — добавил я, многозначительно взглянув на Жигуль. Марат улыбнулся во все тридцать два зуба, кивнул и шустро пошел к машине вместе с сыном. Перепугался, небось, что Инкен Малой ему новую машину испачкает. От наших, заразившись, догадался я. Он как спешит. только рукой помахал. В общем, когда мы подъехали к дому, там уже были все. Оказалось, что отец с Кирой и детьми тоже успели где-то в дороге нас опередить, не заметив. Никифоровна с Кирой тут же бросились помогать маме с бабушкой и Галие с няней и с детьми. Потащили их купать и отпаивать после тяжелой дороги. А мы с Ахмадом прошли в дом... Поздоровались со всеми и упали на диван облегченно, откинувшись на спинку и вытянув ноги. Ну и отдых. Приехать не успели, а я уже устал. Мелькнула в голове мысль. На апатии усталость стряхнул с себя быстро. В деревне все-таки воздух особый. Минут через десять уже подхватился. С Тузиком поздоровался, поиграл немного, Трофиму подсобил с баней. А потом одно за другое уже затянула бытовая суета и общение с родными с легким ошеломлением, иногда переходящим в офигевание, занимался делами и наблюдал за близкими. Колхоз у нас, конечно, получился знатный, а если знать всю подноготную, то даже не верится слегка, когда смотришь. Поля с Кирой вместе Ренаты тетешкают, а Тарас бабушке помогает одеяло какие-то вытряхивать, и она его даже убить не пытается. Инна с листает листают вместе один из привезенных мной из Берлина модных журналов, И оживленно что-то обсуждают. И все это спокойно, без ссор, упреков, взглядов ненавидящих. Иногда промелькнет что-то мимолетное. Шутка какая или замечание. Но это все мелочи. Как вспомню, что еще недавно в Святославле творилось. Так не верится. Целебный воздух столицы, не иначе. Подмигнул Галие, который как раз вышла из дома и с Маратом болтать пристроилась. Присоединился к ним с удовольствием. Мальчишки наши после купания спать завалились, отвара напившись. Вроде им полегче стало, по словам Галии. Валентина Никаноровна с ними осталась. Сказала, что тоже приляжет передохнуть, а меня к вам отправила. Отчиталась жена. — Правильно, отдыхай, — одобрил я, — с братом пообщайся. Я тоже с удовольствием его послушаю. — Жалко, что папа не смог приехать с Анной, — вздохнула жена. — Канни и сын с семьей в гости сегодня приедет. Они остались, конечно, раз такое дело. — пояснила она Марату. — Ничего, мы с отцом теперь часто видеться будем. Отпуска закончились, — отмахнулся тот. — Ты давай с темы не соскакивай, — ткнул я тренера в плечо. — Поясни мне, где и в какой момент твой чистокровный немец на дорогах Карелии в детище отечественного автопрома эволюционировал? — Мне тоже это интересно, — хихикнула Галия. — Я так удивилась, увидев тебя с другой машины. — Одолжил, что ли, у кого? Твоя сломалась? Да нет, поменялся просто, помотал головой Марат, и он поведал нам историю их большого похода и как встретили компанию калининских туристов. Ну, короче, такой настойчивый оказался этот Иван. Дожал меня такие. Так ему мой варбург глянулся и доплату солидную дал две тысячи аж! завершил свой рассказ Марат. Я решил, что не так уж мне принципиально та машина. И Жугуль у него совсем новый, отличный просто. — А деньги нам очень нужны, квартиру уже строить, сам понимаешь. — Главное, что ты доволен, — улыбнулся я. — Доволен же? — Не нарадуешь, — горячо подтвердил Марат. — Мужикам на работе уже показал. — Одобрили. И сказали, что запчасти легко всегда найду на такую. — Ну, вот это точно, — согласился я. Но туристы уж извинив, оказались еще те. — Это же надо. Я думал, они по неизведанным просторам колесят, а оказалось, что даже из соседней области не выехали. — Если честно, я так раз, что не выехали, — немного смущенно признался Марат. — Боюсь, никуда бы мы не доехали в итоге. прав -то был тогда, когда предупреждал. Недооценили сложность задачи и состав участников. — Ничего, это отличный опыт. Проверка боем, так сказать. Зато теперь знаете, кто чего стоит и кто что из себя представляет. Очень полезная информация, как у Высоцкого в песне. «Парни в горы тени, резко не...» «Ага», — усмехнулся Марат, — «только мы, получается, девчонок потянули».